Мужчина промолчал, лишь с некоторым смущением покосился на Эвелину, которая равнодушно покачивалась на стуле, будто не слыша слов собеседницы. «Значит, Ира так и не стала твоей избранницей?» После недолгой паузы продолжила девочка. «Что ж, я ожидала этого. Жаль, ведь Ира на самом деле любит тебя». «Не меня», — покачал головой Делион, — Она любит покой и благополучие, которые я ей обеспечивал. Ира неплохая женщина. Думаю, она найдет себе того, с кем будет по-настоящему счастлива. — Полагаю, ты даже поможешь ей в этом. Глашатая перевела тяжелый взгляд, не глаз, на девушку, отрешенно смотрящую в окно. — Эвелина! Бывшая ученица императора вздрогнула от громкого оклика и виновата улыбнулась, молчаливо извиняясь за невнимательность. «Мне интересно, а как ты отнеслась к затее своего уже бывшего хозяина?» — спросила вестница Бога. «Наверное, приняла его предложение с радостью». «Нет», — коротко бросила девушка. «Я не знала, что задумал Далеон, иначе не пошла бы за ним». «Почему?» С искренним изумлением в голосе поинтересовалась глашатая. «Ведь этот обряд служит гарантией, что император не узнает твоего имени. Не скрою, я удивлена тем, что Де Леон решился на ритуал. Но, честное слово, думала ты счастлива от подобного развития событий. Разве тебя что-нибудь не устраивает?» Вместо ответа Эвелина неопределенно пожала плечами. Она сама не могла понять, Почему сейчас в душе вместо радости поселилась грусть и какое-то неприятное гнетущее чувство? Девушка страшилась признаться, что боится брать на себя ответственность за другого. Легко распоряжаться собственной жизнью и намного тяжелее знать, что от твоего неосторожного слова может зависеть чья-то судьба, тем более если невольно чувствуешь первые робкие ростки привязанности к этому человеку. — Молчишь, — протянула девочка. — Я понимаю. Тебе надо время, чтобы разобраться в своих чувствах. Только, боюсь, его у тебя не будет. Когда нас выводили из этого дома, рискнула переменить тему разговора Эвелина, я видела кровь на снегу. Могу ли я узнать, что с нором? — С кем? — нахмурилась глашатая. — Ты имеешь в виду того милого и отчаянно... «Отважного мальчугана, который сделал все, чтобы его сегодня убили?» Девушка побледнела от ужаса неожиданной догадки. «Неужели Нор пожертвовал жизнью во имя ее спасения от безымянного рабства?» «Не беспокойся», — поспешила продолжить девочка, уловив смятение в мыслях чужачки. «С ним все в порядке. Мои люди были так поражены его смелостью, что даже перевязали пустяковую рану, которую он получил в том бою. Надо сказать, да ли он умеет воспитывать своих учеников. Не часто встретишь подобную преданность у младшей гончей, своему наставнику. Мужчина покраснел, затем открыл был рот, чтобы возразить глашатой, но в последний момент передумал. Слабая улыбка тронула губы Эвелины. Она поняла, что хотел сказать да ли он ведь на самом деле Нор защищал ее, а не старшую гончую. Вестница бога хмыкнула, словно воочию видела гримасу, появившуюся на лице Делеона. Смесь смущения и раздражения. Но промолчала.